«Вы видите этих наглецов!» — заорал вдруг спавший до этого член, но другой член, бодрствовавший, взял на себя обязанность нашептать ему на ухо все необходимое и нашептал. Заоравший, пожал плечами и нахмурился. «Садитесь, продавцов, поблагодарили, и ладно!» — взмолился председатель. «Слово предоставляется второму официальному оппоненту Слепокуровой!» Глория Викторовна, кандидату филологических наук. Слепокурова Глория Викторовна, робкое существо лет четырнадцати, боязливо переступила в сторону кафедры. На носу у нее были квадратные темные очки с темным же стеклами, занимавшими большую часть поверхности лица и тем самым оказывавшими лицу неоценимую услугу. Человек, раз взглянувший на Глорию Викторовну, мог не опасаться, что ему захочется это повторить. На кафедре официальная оппонент сразу же сильно изменился, Себя в коня преобразив, она раздула мощные ноздри и направила свои телескопы сначала на галерку, а потом в сторону наиболее прытких членов. Зал превратился в относительно братскую могилу. — Я надеюсь... «Тихо, — Тихо-тихо, — сказала Слепокурова Глория Викторовна, — что присутствующих хватит деликатности не перебивать женщину, чтобы не зачитывать одно и то же по многу раз. Испугав всех таким образом, она еще тише продолжала... И, между прочим, каждое слово было отчетливо слышно, наверное, даже на улице. Вот как умело заставить себя слушать это слепокурово Глория Викторовна. — Итак, мы имеем дело с диссертацией, актуальность которой несомненно. — Несомненно! — повторила она, строго взглянув сразу на всех окружающих. Лексико-стилистическая избыточность в газетно-журнальной публицистике конца 70-х, начала 80-х годов была предметом внимания двенадцати советских и одного зарубежного, а именно восточно-германского, исследователя. Слепокурова упомянула их фамилии, имена и отчества, кроме восточно-германского исследователя, у которого не было отчества. Название книг и статей, место их издания и издательства и количество страниц с указанием тех, на которых речь шла именно об этих материалах. — Однако я заметила, — телескоп опять поблуждали по залу, — что диссертанту извест лишь десять исследований. Это сразу внушило мне опасения. Выяснилось следующее. — Опасения отнюдь не беспочны. Я полностью не принимаю интерпретации фактов, лексика, стилистическая избыточности на страницах 45, 46, 47, 48, 49, 108, 114, 145, 146, 147 и 163. Факты заимствованы автором из газеты Советская культура за номерами Восемнадцатом, тридцать вторым, тридцать девятым, сорок седьмым, пятьдесят восьмым, сто шестнадцатом, двести девяносто первом и журналы «Театральная жизнь» за номерами первым, четвертым шестым. Я также не принимаю интерпретации всех фактов, заимствованных из всех номеров журнала «Рыболов-спортсмен». В каждом из упомянутых случаев мы имеем дело не с избыточностью, а с дополнительными новыми и интересными сведениями. Чтобы не быть голословной, разберу каждый из упомянутых мною примеров. Ислипа Курова Глория Викторовна начала анализ, длившийся ровно полтора часа. Теперь позволю себе перейти к примерам в интерпретации, которых, мое мнение, лишь частично расходится с мнением диссертанта. Он опять принялась называть цифры, которых автор, щадя и без того утомленных читателей, здесь приводить не станет, указав лишь, что официальный оппонент высказал замечание по 34 случаям, касающимся всех газет и журналов, На это ушло еще часа двадцать с минутами. Где-то далеко пропикало одиннадцать. Три раза приходил в актер. Измордованные члены сонно вращали глазами, у многих были видны одни белки. Четверо храпели, один свистел. Председатель держал голову в руках, диссертант расстегнулся весь. Кто-то из его родственников не то скулил, не то пел во сне, на галерке молчали. Проанализировав все спорные случаи, Слепокурова Глория Викторовна злобно оглядела сильно приедевшие ряды. «Я позволил себе читать с листа, чтобы сэкономить ваше время и не подбирать нужных слов в процессе анализа прямо на ходу. За исключением упомянутых моментов диссертация в целом произвела на меня хорошее впечатление. Она вполне заслуживает высокого звания диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. — Вязать ее! — раздался на этом месте оглушительный вопль из галерки, заставивший содрогнуться тех, кто спал, и тех, кто из последних сил не спал. — Несите веревки! — Под страшные эти слова голландская молочница поняла стопать ногами и улюлюкать, что произвело на всех совершенно жуткое впечатление. — Вскочила и улюлюкает, и топает ногами очень сильно, что там у нее в ногах. Борода засвистела в два пальца. Слепокурова Глория Викторовна уничтожила хулиганов телескопами и робкую походкой отправилась к двери, хлопнула ею, как недюжинный молодец, и покинула помещение. Члены зажали уши и полегли под столы, а один из них, ничего не понявший со сна, мелкими перебежками, начал тоже продвигаться к двери. «Стоять!» крикнул продавцов и член замер прижав к брюху лакированный портфельчик ибо голос продавцова и весь его задумчивый вид сделался страшным, еще бы кворум рассыпался на глазах а надо всем этим гремел уже бас румяной бороды нет вы вдумаетесь столько На минутку вдумайтесь, что здесь происходит. Это же сумасшедший дом, глубоко уважаемые члены. Я медик, я случайно оказался на защите, и цель-то мне была глупая. Похохмить сколько получится и убраться в освоясь. Но, товарищи члены, вы же шизофреники тут, все как один. Я гарантирую вам точность диагноза. Шизофрения — моя специальность. — Ах, вот как! Ах, так вот оно что! Никакой он не сын, и никакой он не зять! Это вообще человек с улицы. Нет, ну, подумайте, какой хам нашел, кого учить, понимаете ли! Шепотки поползли, поползли, расползли, как муравьи по всему залу, защекотали, рассмешили, и тут же обозлили всех. Но бас, — гремел густ, — какой тут мажечок чертовой матери! Тут распад уже пошел, прямо на глазах распад, я теряюсь как врач. Я не взялся бы лечить никого из вас, это все какие-то запущенные формы, застарелы, синдромы на благоприятной почве развивались, понимаете ли. Никто почти уж не слушал его. Сами по себе, без команды, престарелые члены выстраивались в круг, создавая оцепление, а прочие во главе с Кузиным блокировали дверь. Но румяный бас не замечал опасной передислокации, он гремел, гремел, гремел. «Профессиональный кретинизм! Вот как называется ваша общая болезнь!» А защита сегодняшняя – массовый психоз на почве профессионального кретинизма. Что тут можно посоветовать? Для начала, никогда больше не собираться вместе. Коллектив – это питательная среда для психов. Именно в коллективе актуализируются наиболее болезненные проявления профессионального кретинизма. У вас всех видите ли, иллюзии общего дела. Такую иллюзию, поверьте, можно подавить лишь в одиночестве, когда очередные бредовые идеи оказываются некому сообщить, и второе смена рода деятельности. Поскольку для какого-бы-то ни было интеллектуального труда, «Никого из вас уже нельзя использовать. Вам лучше выбрать для себя такие виды работы, которые не требуют участия интеллекта. Например, уборка садов и парков нашего города и тому подобное. Больше ничем помочь не могу. Пойдем!» — кивнула борода голландской молочницы. «Стойте!» — крикнул председатель. «Давайте на прорыв!» — взревела заурядная, между прочим, личность. «Я прикрою вас!» Она, а это был он, бросилась к двери. — Мы сейчас милицию вызовем. Вы не выйдете отсюда, — заорал удивительно тихий член на отшибе. Заурядную, между прочим, личность выпустили наружу. За ней выскользнул кто-то из членов. Прочие члены завалили своими телами дверь изнутри. Четверо страшных аспирантов завели, бродя, руки за спину. Голландская молошница смотрела на все это глазами полными ужаса. — Да они же пьяные, — запил один из щерых, — от них спиртным несет. Бороду и молошницу оперативно сдали на руки милиции. Они не сопротивлялись и больше не качали прав, только изредка взбарматывали. — Ужас! Кошмар! Бред какой-то! — и так далее. Их увез милицейский фургон.